Глава 75. Негрил. Ямайка. Пятница, 22 октября 2021 года. Эвери ощутила густую влажность Карибов, как только ступила на взлётную полосу. Прямой рейс из Лос-Анджелеса до Монтего-Бэй длился шесть часов. Она прошла таможню и вывезла свой чемодан наружу. Аэропорт был полон туристов, ждущих в длинных очередях посадки на автобусы и фургоны, которые доставят их на островные пляжи, где они будут пить ром и изо всех сил покрывать загаром свою бледную кожу. Эйвери вышла из терминала и услышала двойной гудок автомобиля. Она прошла сквозь толпу и увидела Уолта. Он стоял у открытой водительской двери и махал ей поверх крыши ленд-крузера. Эйвери знала, что это та же машина, которую ее брат вел три месяца назад, когда впервые прибыл на Ямайку. Эйвери поспешила к нему и забралась на пассажирское сиденье, пока Уолт убирал ее чемодан в багажник. «Как долетела?» — спросил он, выезжая из терминала. «Долго. Как он?» «Устроился и наслаждается островной жизнью. Я, возможно, пристрастил его к ямайскому рому, а может и нет». Эйвери улыбнулась. «Ему не терпится увидеться с тобой». «Яхта пришла?» «Вчера точно по расписанию. Кристофер хотел осмотреть её, но я сказал, что мы должны дождаться тебя». «Как она выглядит?» «Яхта? Здорово, но я не разбираюсь в яхтах». «Это красивая яхта», — сказала Эйвори, вспоминая июньский день, когда они с Конни Кларксон плавали на ней по заливу Грин Бэй. То утреннее плавание было финальной инспекцией, во время которой Эйвери убедилась, что судно способно на то, что от него требовалось. «Поверю тебе на слово», — сказал Уолт. Потом долгое время они молчали, пока Уолт выезжал с территории аэропорта на главную трассу, ведущую в Негрил. Минут через тридцать он, наконец, заговорил. «Я соскучился». Эйвери посмотрела на него. «Я всё ещё думаю, что ты гад». «Тут у меня нет возражений». Просто знай, что я усердно работаю над тем, чтобы это изменить». Минута прошла в молчании, прежде чем Эйвери произнесла. «Я тоже соскучилась». «Мне достаточно», — сказал Уолт, не отводя глаз от дороги. «Мне этого достаточно в любое время». Уолт взял ее за руку. Она не сопротивлялась. Большая часть поездки до Негрила шла по главной трассе, которые заполняли экскурсионные автобусы, фургоны и снующие между ними мотоциклы. Справа от Эйвери раскинулся океан. Ближе к берегу вода была кристально чистой, так что можно было различить кораллы на большой глубине. А дальше от берега вода становилась насыщенно кобальтовой. Повсюду росли пальмы. Внегрели они свернули с главной дороги и направились вглубь острова прочь от экскурсионных автобусов и дальше от океана и пляжей. Дороги на этом участке пути были узкими и затененными густой листвой. В некоторых местах дорога была настолько узкой, что Уолту приходилось съезжать к обочине, чтобы пропустить встречный транспорт. Чем дальше Уолт углублялся в тропический лес, тем сильнее волновалась Эйвери. Последние 30 минут поездки она не разговаривала. Все, чего она хотела, — это добраться до места и увидеть его. «Еще пять минут», — сказал Уолт. Эти минуты показались ей часами. Наконец Уолт сбросил скорость, повернул направо и въехал на подъездную дорожку ухоженного голубого дома, приютившегося в уголке между мангровыми деревьями и пальмами. Ближайший сосед жил на расстоянии восьмидесяти соток и далеко вне зоны видимости. Это было идеальным местом для Кристофера, пока Эйвори заканчивала свои последние планы. Уолт пообещал, что так будет. «Спасибо тебе», — сказала она. Уолт кивнул и показал на дом. «Эди». Эйвори открыла дверь и шагнула на гравийную площадку. Навстречу ей бежала собака. Входная дверь дома открылась, и во двор вышел Кристофер. Эйвори побежала к нему.